Письмо 36. -е. От Виконта де Вальмона, президентши де Турвель, с дижонским штемпелем. «С каждым днем, сударыня, усиливается ваша суровость, и, смею сказать, вы, по-видимому, менее страшитесь быть несправедливой, чем проявить нисходительность. После того...» как вы осудили меня, даже не выслушав. Вы, надо полагать, почувствовали, что вам проще будет не читать моих доводов, чем отвечать на них. Вы упорно отказываетесь принимать мои письма и с презрением возвращаете их. Вы, наконец, принуждаете меня хитрить именно тогда, когда единственная моя цель убедить вас в моем чистосердечии. Вы довели меня до необходимости защищаться, и пусть это будет достаточным извинением для тех средств защиты, к которым я прибегаю. Кроме того, искренность моего чувства убеждает меня, что для его оправдания в ваших глазах достаточно будет, если вы лучше его узнаете, и лишь потому я позволил себе эту небольшую хитрость. Смею надеяться также, что вы мне ее простите, и вас не удивит, что любовь... Более изобретательно в способах проявить себя, чем равнодушие, в преградах, которые оно ставит любви. Позвольте же, сударыня, сердцу моему до конца открыться перед вами. Оно принадлежит вам. И нужно, чтобы вы его знали. Приехав к госпоже Де Размонт, я ни в малейшей степени не предвидел ожидающей меня участи. Я понятия не имел, что вы у нее гостите, и со свойственной мне правдивостью добавлю, что, зная я даже об этом, мой душевный покой отнюдь не был бы нарушен. Не то, чтобы я не отдавал красоте вашей то должное, в чем ей невозможно отказать, но привыкший к тому, чтобы испытывать одни только желания и предаваться лишь тем из них, которые поощряет надежда, я не знал мук настоящей любви». Вы были свидетельницей настоятельных просьб и уговоров госпожи де Размонт, желавшей удержать меня на некоторое время. Я уже провел один день в вашем обществе, тем не менее я уступил. Или же мне казалось, что я уступил лишь естественному и законному стремлению оказать внимание уважаемой мною родственнице. Образ жизни, который мы здесь вели, разумеется, весьма отличался от привычного для меня. Однако я безо всякого труда приспособился к нему, и, не пытаясь разобраться в причинах происшедшей во мне перемены, я, опять же, приписывал ее лишь легкости своего характера, о которой, кажется, вам уже говорил. К несчастью? Но почему это должно было быть несчастьем? Ближе познакомившись с вами, я вскоре понял, что чарующий облик, поразивший меня сперва, был наименьшим из ваших достоинств. Ангельская душа ваша изумила, покорила мою душу. Я восхищался красотой, я стал поклоняться добродетели. Не притязая на обладание вами, я старался вас заслужить. Прося вашей снисходительности за прошлое, я мечтал о сочувствии на будущее. Я искал его в ваших речах, подстерегал у вас во взоре. В этом взоре, источавшем яд, тем более губительный, что изливался он ненамеренно, а принимался мною безо всякого подозрения. Тогда и познал я любовь. Но как далек был я от того, чтобы на это жаловаться? Твердо решив наложить на нее печать молчания, я без опасений и без удержу отдался этому сладостному чувству. С каждым днем... Власть его надо мной увеличивалась. Вскоре радость видеть вас превратилась для меня в необходимость. Стоило вам на мгновение удалиться, и сердце мое сжимало тоска. От звука шагов, возвещавших мне ваше возвращение, оно радостно трепетало. Я существовал лишь благодаря вам и для вас. И однако призываю вас же в свидетели... посреди резвых игр или в пылу беседы о вещах значительных, вырывалось ли у меня когда-нибудь хоть одно слово, которое выдавало бы тайну моего сердца. Наконец наступил день, положивший начало моему злосчастью, и по воле некого непостижимого рока сигналом для него явился великодушный поступок. Да, сударыня, именно среди бедняков, которым я оказал помощь, Вы, поддавшись благороднейшей чувствительности, которая украшает самую красоту и делает еще драгоценнее добродетель, вы окончательно смутили сердце и без того опьяненной неукротимой любовью. Может быть, вы припомните, какая озабоченность охватила меня по возвращении? Увы. Я пытался бороться с влечением, становившимся уже сильнее меня. После того, как силы мои уже иссякли в неравной борьбе, случай, которого нельзя было предвидеть, оставил меня наедине с вами. Тут, признаюсь в этом, я поддался искушению. Переполненное сердце мое не смогло сдержать речей и слез. Но разве это преступление? А если и так, то разве я недостаточно наказан за него, одолевающими меня жестокими муками? Пожираемой безнадежной любовью, я молю вас о жалости, а в ответ получаю ненависть. У меня нет иного счастья, как видеть вас. Глаза мои невольно обращаются к вам, но я трепещу при мысли, что могу встретиться с вами взглядом. Вы повергли меня в мучительное состояние. Днем я стараюсь не обнаруживать своих терзаний, а ночами предаюсь им. Вы же в своем невозмутимом спокойствии узнаете об этих страданиях лишь постольку, поскольку являетесь их причиной, и радуетесь им, и при этом жалобы исходят от вас, оправдываться вынужден я. Однако же таков, сударыня, правдивый рассказ о том, что вы именуете моими прегрешениями, и что, может быть, справедливее было бы назвать бедствием — чистая, искренняя любовь. неизменная почтительность, полная покорность вот чувство мне вами внушённое. Я не побоялся бы повергнуть их даже перед божеством. Вы лучшие его творение, подражайте ему в милосердии. Подумайте о моих жестоких мучениях, подумайте в особенности о том, что благодаря вам разрываюсь я между отчаянием и блаженством, и что первое же произнесенное вами слово навсегда решит мою участь. Из 23 августа семьсот